Вторая пара тихо подошла сбоку и заняла место по правую руку, как в воздухе. Командир полка замолчал на полуслове. Вся четверка совершенно спокойно и в полном молчании смотрела на него. Постепенно замолчали и остальные, только что во всю смеявшиеся. Пронесшаяся в воздухе пара яков ударила, крякнув по полосе, и гася скорость, ушла вперед. Олег, ты чего? удивленным и тихим голосом спросил полковник. Я ж шутя, чего ты? Тот, не ответив, отвернулся и пошел прочь. Тройка закрыла его спинами. Обиделся что ли? Голос полковника повеселел. Шедший позади в е д о м о й второй пары обернулся и встретившись с уже улыбающимся полковником глазами, молча чуть приподнял верхнюю губу. С лица командира полка сошла вся краска. С, -с, -с попытался сказать он, но голос сорвался. Другого же шанса сказать что нибудь у него не оказалось троица спиногрызов в кавычках с этого момента не оставляла своего командира ни на секунду примечание спиногрыз напарник тот кто защищает спину арго конец примечания через неделю пришел приказ И старший лейтенант, собрав немудреные м о н а т к и и обнявшись с немногочисленными друзьями среди летчиков и техников, побрел к выруливающему Шона -э Зим. На его единственную просьбу не разбивать слетанное звено командир полка послал его нахер. Теперь он подумал, что все это было к лучшему. В новом полку. Специального назначения имелся народ разного склада, но никто не лез к нему в душу и не стремился продемонстрировать избыток образованности на безответном летуне с одним просветом на погонах. Среди украшенных геройскими звездами и п о л к о в н и ч ь и м и погонами мужиков он не встретил ни одной суки. В полку были любители подраться. были л ю б и т е л и побалагурить, были такие, кто не мог обходиться без подколок, но не нашлось никого, кто мог бы обидеть неумной насмешкой взрослого человека. К своему удивлению Олег понял, что его имя достаточно известно среди воевавших на южном направлении. Иван Кожедуб, с которым они возможно не раз встречались в воздухе. Собирал вокруг себя команду кубанцев, но стремительный и отточенный пилотаж Старлея глянулся самому Покрышеву, и он забрал Олега к себе в эскадрилью девятых. Авиагруппу готовили з в е р с к и Впрочем, другого обращения оторванные от войны в самое э страдное время боевые летчики и не допустили бы. Летали днем, летали ночью, по эскадрильна, звеньями, парами и поодиночке. Отрабатывали навигацию без наземных ориентиров, каторжную для истребителей фронтовой авиации, привыкших в случае нужды ориентироваться по сети дорог и населенных пунктов. Летали на максимальный радиус, практикуясь в перехватах. на предельной высоте и предельной дальности с наведением по радио. Учились друг у друга трюкам и приемам воздушного боя, выстраданным и отточенным за годы. Слетывались друг с другом и с бомберами первой эскадрильи, доминировавшими на тактических занятиях по боевому применению морской авиации. Очень много было занятий. по морской тактике и технике. Конечно, п р о ж ж е н н ы е фронтовики знали наизусть характеристики и силуэты двух-трех десятков немецких машин, применяемых на Восточном фронте, из которых только штук десять могло реально встретиться им в воздухе. Остальное же было экзотикой. Теперь приходилось учить морские и сухопутные машины. самых разных видов и классов, принадлежащие Италии, Франции, Японии, американцам и англичанам. Четкое разделение японских и американских машин на морские и армейские было по с л о ж и в ш е м у с я в спорах мнению большой глупостью и лишней тратой ресурсов и времени. Англичане. Согласно разведданным, изложенным на специальной лекции чинам и з разведуправления флота, приняли в этом смысле промежуточный вариант, который был также далек от идеала. Если в отношении п и к и р о в щ и к о в и торпедоносцев с такими решениями еще можно было согласиться, то концепция специального палубного истребителя была, пожалуй, стратегической ошибкой. Совсем другим делом был на сто процентов проверенный в деле и изученный до упора Як, специально приспособленный для палубы, но отличающийся от базовых моделей не более, чем его тяжелый или бомбардировочный варианты. Большинство летчиков знало Як по крайней мере свободно, а тем, кто переучивался на него с других типов, как Кожедуб Славочкина. или покрышкин саера кобры тоже особо сложно не было, як был прост и доступен даже среднего класса пилотам. Конечно, чрезвычайно повысило бы боевые возможности авиагруппы включение в ее состав торпедоносцев. К сожалению, небольшая длина взлетной палубы Чипаева не давала возможности взлетать тяжелым самолетам. А для приспособленного к действиям с авианосца ближнего бомбардировщика Су-6, отечественная 935-килограммовая авиационная торпеда 45-36АН, принятая на вооружение только в 1939 году, была слишком тяжела. Другой же в стране не было. Так что единственной ударной силой авиагруппы стала эскадрилья сухих. В грандиозных битвах на Тихом океане участвовали сотни бомбардировщиков и торпедоносцев, а тут всего одна эскадрилья из восьми бомбардировщиков. Но для авиагруппы Чипаева главной задачей Была защита линкоров, а каждый дополнительный бомбардировщик на борту уменьшал количество истребителей, которых мог нести Чипаев. На это пойти было нельзя, и первая э скадрилья осталась единственной бомбардировочной. Опять же, важнейшее внимание было обращено на подбор летчиков. На этот раз почти все они принадлежали к флотской авиации. слишком большая разница была между бомбовыми ударами по неподвижной цели на суше и маневрирующему на полной скорости кораблю противника. никому из них до то ли не приходилось летать на су. на флоте основными типами бомбардировщиков были П-2, Бостоны и Ил-4. а для ближних полетов Ил-2. Но переучивание на новую машину пилотам бомбардировщикам доставило еще меньше хлопот, чем истребительным э с к а д р и л ь я м За свою жизнь летчикам первой приходилось летать на разных машинах, а сухого в кавычках отличала чрезвычайная простота в управлении. Командиром э с к а д р и л ь и Был назначен Василий Иванович Раков, уже полковник, к приказу о своем назначении и фактически с понижением к о м э с к о м он отнёсся с пониманием, сразу включившись в работу по подготовке сформированной э с к а д р и л ь и к работе с авианосца. После недолгого периода освоения новой машины началась разработка тактических приемов по действиям против боевых кораблей. Черноморский флот предоставил все возможные условия для натаскивания первой раковской э с к а д р и л ь и Эсминцы, новики и суда м и ш е н и выходили в море по первому требованию Ракова. Это жестко контролировалось с самого верха. Несмотря на богатый опыт боевых действий на море, летчики первой э с к а д р и л ь и практически не имели навыков борьбы с боевыми кораблями. Обычной целью авиации флота до этого являлись транспорта, танкеры, быстроходные десантные баржи, а также охраняющая их мелочь — с т о р о ж е в и к и т р а л ь щ и к и Атака на в р а ж е с к и й э с м и н е ц б ы л а редкостью. А уж что-то крупнее э с м и н ц а вообще никому из летчиков видеть не приходилось, поэтому пришедшее известие о появлении на Балтике крупного боевого корабля противника, сначала он был опознан как один из финских броненосцев береговой обороны, стало приятной неожиданностью. Примечание. Финляндия построила в тридцатых годах два броненосца. или корабля береговой обороны для действий в прибрежной зоне, считавшихся чрезвычайно удачными. Один из них, броненосец е л ь м а р и н и н погиб на минах в сентябре 1941 года вместе с двумя третьими своего экипажа. За вторым, в е й н е м е н и н долгое время безуспешно охотилась советская авиация. но потопить его так и не удалось. После победы он был куплен у финов, введен в состав балтийского флота и много лет служил под именем Выборг. Конец примечания. Немцы задействовали тяжелый корабль в каких-то своих целях, но в штабе авиации КБФ уже считали его судьбу предопределенной. Первый удар по месту стоянки корабля противника был нанесен еще 8 июля силами одного полка пикирующих бомбардировщиков и успеха не принес. Ни одного прямого попадания достигнуто не было, а зенитный огонь оказался гораздо сильнее ожидаемого. Корабль определенный теперь как крейсер. временно оставили в покое, одновременно начав бурную подготовку операции по его уничтожению силами авиации. Балтийскую эскадру к этой операции решили не привлекать. Летчики считали, что справятся с ним сами, поэтому ограничились развертыванием завесы подводных лодок вблизи порта на случай, если крейсер выйдет из-под удара. В привлечении к о п е р а ц и и бомбардировочной эскадрильи Чипаева был большой риск. Сроки полной готовности приближались, и потеря нескольких подготовленных экипажей больно ударила бы по качеству действий уже слетанной эскадрильи. Однако важность получения опыта удара по крупной морской цели была настолько велика, что в Главном морском штабе заручившись согласием самого Сталина, решили рискнуть. К этому времени часть авиагруппы уже начала осваивать Чипаев, проходивший подготовку в Маркизово-Луже. Подготовка, на и м и т и р у ю щ е й палубу авианосца, взлетной полосе в Крыму, оказалась настолько полезной. что экипажи самолетов практически не испытали трудностей в проведении взлетно-посадочных операций с настоящего корабля. Наибольшая нагрузка приходилась на технические и палубные службы. Они добивались максимальной скорости в перемещении самолетов из ангара на взлетную палубу и обратно, перевооружении их и заправке топливом. Командный состав авианосца обучался приемам быстрейшего наращивания сил в воздухе, чтобы сократить время, за которое все сорок пять самолетов уходили в небо. Отрабатывалось взаимодействие истребителей с зенитчиками, которые днем и ночью учились стрельбе по низко летящим самолетам, торпедоносцам и штурмовикам, по пикирующим бомбардировщикам. по надводным кораблям и катерам. Отрабатывалась стрельба по указаниям с поста управления зенитным огнем по батарейно и индивидуально, а также при отражении звездных в кавычках налетов. Одновременно проводилась доводка механизмов и систем корабля, его насыщение оборудованием. В принципе, Чипаев уже можно было задействовать в боевых операциях, но вопрос об этом даже не ставился. В данном случае штаб ВМФ был вполне согласен со Сталиным, запрещавшим рисковать единственным пока авианосцем, ценность которого нельзя было преувеличить. Большого смысла в использовании Чипаева в операции по уничтожению вражеского крейсера в его базе не было. Тот находился в пределах д о с я г а е м о с т и самолетов берегового базирования. Ответный же удар германской авиации мог быть чрезвычайно опасен для надводных кораблей. Кроме того, нельзя было исключить действия немецких тяжелых кораблей, как минимум одного линкора и нескольких тяжелых крейсеров. Кроме п е т р о Павловска противопоставить им было практически нечего. До полной готовности Советского Союза оставалось еще около двух месяцев. Кронштату воевать было запрещено под страхом смерти, а старым Гангутам было решено не рисковать. Не являлись серьезными противниками тяжелым кораблям и четыре легких крейсера Балтийской эскадры, Максим Горький, Киров и новейшие ж е л е з н я к о в и Фрунзе. В общем, рисковать крупными кораблями было пока глупо. До вступления в строй новых линкоров и линейных крейсеров большой урон германскому флоту в морском бою нанести вряд ли удастся, а потери избежать трудно. Поэтому морские бои оставались пока уделом британского королевского флота эскадрилью. Быстро перебросили ближе к линии фронта, и к ч е т ы р н а т о июля ее роль в предстоящих действиях была определена. Подготовка комбинированной операции по уничтожению крейсеров в порту была отличной школой для штабистов авиации Балтфлота, и командир авиагруппы ч а п а е в а вместе с командиром первой э с к а д р и л ь и приняли в ней деятельное участие. Днем ш е с т ц а т о г о все задействованные самолеты, завывая моторами, поднялись в воздух с прибрежных аэродромов. Операция развивалась в четком соответствии с намеченным планом. Немецкие истребители не сумели прорваться к хорошо прикрытым ударным машинам, и в шестнадцать пятьдесят две п и к и р о в щ и к и нанесли удар по крейсеру. Несмотря на плотный зенитный огонь, первое же з в е н о п е т л е к о в ы х поразило крейсер двумя двухсот п я т и килограммовыми фугасными бомбами. Примечание. Как позднее стало известно, корабль оказался германским крейсером ПВО Необе, бывшим голландским крейсером. Гельдерланд. Его п о т о п л е н и е стало одной из наиболее заметных операций авиации флота в 1944 году. Конец примечания. Через минуту на него набросилась основная ударная группа П-2 Барского и СУ-6 Ракова, вооруженные бронебойными бомбами. Ревя моторами, они пикировали на огрызающийся огнем силуэт с разных сторон и разных высот. Вскоре корабль уже окутался черным дымом от многочисленных пожаров. Более десятка бомб попали в крейсер, чего оказалось вполне достаточно. Подошедшие через шесть минут топ мачтовики, увидев валяющийся на левый борт пылающий корабль, разделились и, нанеся завершающий удар крейсеру, под занавес добавили еще пару бомб стоящему неподалеку транспорту. Через десять минут вой моторов над гаванью стих. Советские самолеты ушли на свою базу, оставив позади гигантский неподвижный столб черного дыма. На прибрежных аэродромах. Куда вернулись самолеты, участвовавшие в налете, царило ликование. Никогда еще за три года войны на морских театрах не проводилась воздушная операция таких масштабов. Еще бы! Полный успех. Фашистский крейсер потоплен балтийскими летчиками. Всем налить. Правда в штабе ВВС Балтийского флота? К оценке операции подошли более спокойно и более критично. Результат был достигнут немалый, отрицать этого никто не собирался. Но многочисленные замечания по подготовке и проведению операции следовало тщательно переработать и принять к сведению. В первую очередь это касалось командира авиагруппы Чипаева. Таких ресурсов. И такого времени на подготовку в море у него не будет. Но в общем прикончили крейсер, и слава богу. Хотя по правде говоря, чтобы потопить Червону Украину, немцам понадобилось гораздо меньше самолетов. Примечание. Легкий крейсер Черноморского флота Червона Украина. потопленный на Севастопольском рейде 13 ноября 1941 года германской авиацией. Конец примечания. Покрышев, вернувшийся с операции в Крым, был подробно выспрашен и, измученный многочасовым перелетом, заснул на середине фразы. На следующий день. Ему пришлось заново отвечать на вопросы оставшихся на утёсе летчиков и техников. б а т в а сказал он, описывая обстановку в целом. В четверо больше времени и сил потратили, чем положено по нормативу. Прижали падлу к ногтю. Но эта пара эскадрилей могла за неделю сделать, если постараться. Хотя, конечно, полковник сделал паузу, чтобы слова прозвучали весомее. Все-таки здесь была школа. Не знаю, что у нас там будет впереди, но с одним таким раков с ребятами до да с нашей помощью справится ь запросто. Он провел себя рукой по горлу. Неделя нам здесь осталась, мужики и... Делаем ноги. Будем с человеческой палубы летать, как остальные. Не скучали тут без меня. Ага, заскучаешь тут. Гриб, остававшийся за старшего на половиненной группе, прихлопнул себя по заду, сделав ногой б р ы к а ю щ е е д в и ж е н и е Уже геморрой отсидели себе в кабинах. Мотаемся до Турции обратно, пока вы там тактические замыслы из извилин выжимаете. Хорошо, хоть Федоровского с собой забрал, Сокола нашего. Ага, а то уже жена обижается, я ее спросонья барракудой назвал. Все заржали. По ударной мощи жена Морозова примерно соответствовала британскому п и к и р о в щ и к у Ладно, еще не чертовой кисой. Да, это мне повезло. Слова капитана вызвали новую вспышку веселья. Примечание. Чертова киса. Вольный перевод названия американского палубного истребителя 6F6 Hellcat. Ведьма. Конец примечания. Остатки группы 4, е п я т и шестая эскадрильи, то есть разведчики, покрышевские истребители эскорта и султановские перехватчики с желтыми коками винтов, доводили себя до полной и окончательной готовности. То, что они задержались в Крыму на утёсе в то время, как остальные уже действовали с Чипаева, а то и ходили на боевую операцию. определялось не недостатком летного мастерства. Эскадрилии имели более-менее однородный состав, а скорее тем, что так сложилось учебное расписание. За неделю 24 четыре лётчика должны были добрать до нужной цифры свои сотни взлётов и посадок с короткого, перетянутого поперечными нитями посадочных тросов скалистого языка взлетно-посадочной площадки. После чего отправиться прямым ходом в Кронштадт под лидерством Толстобокова Бостона. Американцы, как им рассказывали, имели два учебных авианосца, занятых исключительно тренировкой пилотов п а л у б н о й авиации, хотя по великим озерам с ознакомыми по Финемуру Куперу названиями они были вероятно наиболее приближенными к реальности тренажерами. Но иметь такой корабль на черном море было бы верхом недоступной роскоши. Тем не менее отобранные были далеко не рядовыми пилотами, и тысячи летных часов, приходящихся на каждого включенного в а в и а г р у п п у АСОВ, сыграли свою роль. Ни одного ЧП на отработке палубных эволюций на утёсе не произошло. День сменялся другим днём. Под крыльями проносящихся вдоль и з г и б о в береговой ч е р т ы яков мелькали знакомые только по открыткам и почтовым маркам пейзажи Крыма, недоступные также как и раньше. Из отданных преимущественно флоту и ВВС санаториев, утопающих в зелени кипарисов и магнолий, на синие машины, приподняв головы, смотрели летчики, катерники и подводники. Элита пушечного мяса страны, тщательно выхаживаемая после ранений для того, чтобы через положенные месяцы снова отправиться по частям и кораблям. Непривычный камуфляж полка, как и явно нетривиальные методики подготовки его состава, вызывали жаркие споры среди офицеров, д о л е ч и в а в ш и х с я на грязях и водах, а главное. на хорошем питании и покое. Темносиние истребители, казалось, не заботились об обвинениях в воздушном хулиганстве в кавычках, восхищая временно спешенных летчиков л и х о с т ь ю пилотажа и скоростями, на которых он выполнялся. Исчезновение непонятных самолетов из крымского неба. Такое же внезапное, как и их появление за полтора месяца до того, вызвало быстрое угасание слухов, заслоненное титаническим масштабом боев на западном направлении.